Александр Григорий сдвинул очки на лоб, выслушал все мои доводы и соображения, согласился с ними, и мы все-таки сохранили всю историю последнего из УДГ, свист с судьбой племени Мапучи, увы, сняв мои раздумья по поводу горького конца Александра Фадеева. Рукопись пошла в производство и должна была выйти в первой книжке журнала за 1965 год. И вот тут-то и впрямь на ровном месте случилось наше с Твардовским, пожалуй, самое серьезное и острое столкновение за всю жизнь. Мне трудно писать о той поре моей жизни, отыскивать для ее определения подходящие и достаточно выразительные слова. Сказать, что у меня были трудные обстоятельства, все равно, что ничего не сказать. Они были не трудными, а глубоко трагичными и занимали все мое существование, отнимали все силы души. Страшная болезнь родного человека, которому я старалась помочь своими силами, физическими и душевными, какими только располагала, веря в то, что помочь еще можно, заполнила всю мою жизнь. Сил не оставалось больше ни на что, да и времени, собственно, тоже. О работе не могло быть и речи. Чилийское лето должно было выйти в новом мире, и я была уже практически свободна от этой публикации, а дальше там видно будет. В один тяжелый день, когда я только что вернулась домой уже вечером, потому что стояла поздняя осень и вечерела рано, зазвонил телефон. Я сняла трубку и устало ответила на звонок. «Маргарита Иосифовна, это Твардовский. Добрый вечер». «Добрый вечер, Александр Трифонович. К сожалению, должен вас огорчить». Я вся напряглась. Огорчений мне и без него хватало. «Господи, что же еще?» «Пришлось ваши очерки отложить до следующего номера. Так уж получилось. Во втором они выйдут непременно». «Ну и что тут особенного, собственно говоря?» Или ли беда? Первый или второй номер?» «Я всегда-то отношусь к подобным ситуациям спокойно». «Но нервы, очевидно, были напряжены до предела. И сжала горло. И я почувствовала, что сейчас не выдержу и, может быть, даже заплачу. Испугавшись такой возможности, я редко плачу. Пожалуй, никогда». Я собрала все силы и ответила торопливо. «Ну что ж, ничего не поделаешь, простите, Александр Иванович, но я совершенно не могу сейчас разговаривать». И, попрощавшись, повесил трубку. Если бы он только знал, чего мне стоило произнести эти несколько слов. Если бы он знал, как глубоко несчастна я была в то время. Я уверена, что он горячо бы отозвался и от души захотел бы мне помочь. Увы, помочь мне не мог никто но он ничего не знал и даже представить себе не мог, и только поэтому страшно на меня обиделся. До сих пор не понимаю, за что, собственно. Не в образе это, прямо говоря. Или приходится делать вывод, что образ оказывается куда сложнее? Не в образе, потому что я привыкла к тому, что в серьезных случаях он умел освободиться от всяких мелких напластований и горячо откликнуться на человеческое горе. Достаточно вспомнить о его участии в судьбе и в горестном конце Казакевича, несмотря на то, что у них незадолго до того, как обострилась болезнь Казакевича, чрезвычайно осложнились отношения. Впрочем, у них были значительно более близкие и глубокие отношения, может быть, истинная дружба, о которых стоит написать особо. Они встретились в первые послевоенные годы. Их познакомила звезда Казакевича, опубликованная в 1947 году. Появление этой повести сразу означало приход в русскую советскую литературу большого, вполне самобытного и яркого таланта, и более того, новую ступень в освоении материала Великой Отечественной войны. Редкостная отточенность формы, соразмерность частей и завершенность целого, музыкальная перекличка «Зачина» с концовкой при глубоком лиризме и драматизме содержания, незабываемой живости лиц героев, и в человеческом обаянии поставили эту повесть в ряду лучших произведений советской литературы, не утрачивающих во времени своей впечатляющей силы. Я бы затруднился назвать книгу кого-нибудь из нынешних молодых прозаиков, выступающих в куда более благоприятную для литературы пору. Книгу, которая бы приближалась по глубине содержания и достоинствам формы к звезде Казакевича. Так напишет Твардовский в микрологии Казакевичу через 15 лет. А тогда, в 1947 году, он горячо принял эту вещь и громогласно, на людях, в перерыве Большого литературного собрания, поздравляя Казакевича.